Соломенный дом не очень надежен, так считал средний братец. А вдруг ураган какой налетит, разнесет солому по всему полю, собирай потом. Нет уж, лучше сделать дом из сучьев и веток, и быстро, и надежно. К вечеру нюф-нюф доделал свой дом, а вернее сказать, хижину. Ой, ну теперь можно спать спокойнее. <свят> В таком домике и зимовать не страшно. Тогда... Наутро утро и Нюфнюф -Нюф полюбовались своими новыми домами и отправились навестить старшего братца. Дом Нафнафа был тоже готов. По сравнению с ним домики младших братьев были просто жалкими лачушками. А тут прочные каменные стены, широкая печная труба на крыше и крепкая дубовая дверь. Братец, а зачем тебе такая тяжелая дверь? Да уж, да уж, такой дверью можно хвостик прищемить. И тут Наф-Наф сообщил поросятам пренеприятное известия. Прошел слух, что в соседнем лесу появился волк. Его, правда, никто не видел, но по ночам из леса слышен вой. Так что дубовая дверь очень даже не помешает. Просята от такой новости скисли и стали держаться поближе к своим домикам. Но прошел день-другой, слухов больше не было, и тревога улеглась. Поросята гуляли все дальше и дальше от домиков. Однажды они ушли довольно далеко, ближе к лесу. Тут была очень сочная травка, и даже грибы попадались. Поросята за едой не заметили, как очутились рядом с большим кустом дик ежевики. А за кустом... Ой, даже говорить не хочется! За этим самым кустом, тихо, тихо, почти не дыша, стоял. Да, конечно, это был Волк! Правда, он был уже не молод и не очень проворен. Он даже прихрамывал на одну ногу. Не то правую переднюю, не то заднюю переднюю. Простите, я очень волнуюсь, заднюю левую. Но, но зато уж эти зубы. О, зубы были в отличном состоянии. И аппетит просто зверский. Итак, поросята уже рядом, осталось два-три шага, но волку не повезло. Что-то попало ему в нос. Он не удержался и. Ой! Ой, что это? Волк прыгнул, но ему не хватило одного прыжка. А поросята уже мчались к своим домикам. Будь волк помоложе, давно догнал бы, но сейчас подвела хромая нога. Он видел, как один поросенок нырнул в какой-то шалаш, подбежал и одним ударом превратил его в кучу соломов. К счастью еще, что соломенная труха забила волку глаза и Ниф-Ниф успел забежать в домик Нюф-Нюфа. Но едва братцы перевели дух, как домик затрещал от бешеных ударов. Волк изо всех сил молотил хлипкий домик, но тут какой-то острый сучок впился ему в лапу. Пока волк катался от боли по траве, Поросята успели добежать до Нафнафа и спрятаться в его доме за крепкой дубовой дверью. Ой, ой наконец-то ой, спасены. Ой, ой, чудом, чудом спаслись. Ой, ой еще бы чуть-чуть. его -чуть, вот ужас. Возь. Да уж повезло поросятам. А волк тем временем подбежал к дому и стал ломиться в дверь. Но скоро понял, что такую дверь ни зубами, ни когтями не возьмешь. Но уходить ох, как не хотелось. Ведь за этой дверью целых три розовых упитанных молоденьких поросенка. У -у -у. I want your blood. Волку очень хотелось забыть. Но тут он увидел печную трубу. Волк. Без шума влез на крышу. Труба была узковата, но пролезть можно. И волк полез в дом. А поросята тем временем перестали дрожать. И пришли в себя. Наф-наф, а наф-наф? Прости нас, пожалуйста. Да уж, ты того, братец, да. не, не сердись. Мы теперь тебе всегда помогать будем. Ой! Ой. Что ж, Вдруг раздался какой-то шорох. Все посмотрели на печку. Там на огне стоял большой котел с кипятком. Он был накрыт. И все увидели, что сверху на крышку... Кто-то сыплется. Сажа! Кто-то лезет. Все оцепенели. Стояла мертвая тишина. Только шуршала сажа. Но тут Наф-Наф наконец опомнился. На цыпочках, не дыша, он подкрался к печке и тихо-тихо снял крышку с котла. И очень вовремя волк сорвался вниз и бухнулся прямо в кипяток. <ролк> как он взвыл, изобразить, пожалуй, невозможно. А мы и пытаться не будем. Ошпаренный волк выскочил через трубу на крышу, скатился на землю и стрелой понесся в лес. Больше его в этих краях и не видели. А поросята долго еще рассказывали, как им удалось спастись от страшного волка.